«Кто там?» «Маринка, открывай, это я, Рита!» «Ой, мамочки!» раздался за дверью голос подруги. «Маргошечка!» Они бросились в объятия друг друга. Рита даже не подозревала, что уже так соскучилась по лучшей подруге. Как только она увидела Маринку прямо перед собой, у нее сразу же навернулись слезы. Та тоже вытирала мокрые глаза. Она изменилась. Короткая модная стрижка с яркими локонами похудевшая и постройневшая фигура. Рита видела ее в новом образе на фотографиях. Но сейчас, на его Маринка казалась прекрасной, стильной незнакомкой. Вот только глаза, они не изменились, добрый располагающий и спокойный взгляд, такой, как и раньше. Маринка была близкой и родной. Никогда за годы их дружбы у них практически не возникало разногласий. Они быстро мирились, если спорили, не делили парней. И дружба так и осталась чистая, светлой и без тёмных пятен. Да и связывала их многое. Практически со школьной скамьи они не расставались. «Ритка вообще не ожидала», – бормотала подруга. «Хорошо, что застала нас. Я тебе ещё не говорила, мы дачу достроили. Уже почти переехали. А сегодня заскочили с Катькой вещи пособирать. А Сашка на даче. Там с мастерами кое-что доделывает. Решили здесь заночевать». Как Катька-то? Большая уже, небось. Пошли, глянешь. Они на цыпочках подошли к спящей девочке. Обалдеть, Маринка! Ничего себе вымахала и не узнала бы. Ага, такая уже деловая колбаса. Ну, потом еще услышишь. Пошли. Они плотно прикрыли дверь в комнату и сели за кухонный стол. Ритка, если честно, увидела тебя и все забыла. А вообще хотела поругаться с тобой. Как пропала тогда? Не ожидала от тебя, если честно. Да ладно, не буду тебя ругать, потом. Что у тебя, рассказывай. Марин, я от Макса ушла. Вот это новость. А что такое? Да, давай рассказывай все как есть. Сейчас набросаю нам чего-нибудь покушать. Правда, спиртного нет, мы же на даче. Марин, слушай, давай сначала. Я так и не поняла, откуда твой Макс вообще изначально взялся. Где ты с ним познакомилась? В какой командировке? И что за срочность такая была к нему ехать? Даже ко мне не заехала. Срочно уволилась, уехала. Давай сначала. Да сначала не получится, Марин. Там такая история длинная, что отдельно нужно рассказывать. Сейчас рассказывай, я не спешу. Марин, да она вообще такая сказочная. Я не знаю, поверишь ты. Да ты рассказывай, я уж разберусь, верить или нет. «Там со мной такое, знаешь, произошло, что я даже не знаю, как начать». «Произошло в смысле?» – подруга внимательно слушала, чуть прищурившись. «Марин, ну я, короче, год вообще отсутствовала здесь. Не знаю, как тебе объяснить». «Короче, я попала непонятно куда». Рита никому еще не рассказывала о своем странном путешествии и с трудом сейчас подбирала слова. Ей хотелось, чтобы подруга поверила ей и тогда смогла бы трезво оценить ситуацию, понять, что с ней произошло и что-то посоветовать. «Марин, я эту историю до тебя никому не рассказывала. Короче, есть некий ученый, который создает параллельные миры. Вот меня туда и отправили. Как я жила здесь и что было здесь со мной, я не имею понятия». Попыталась Рита связать свои мысли, чтобы это не выглядело бессмыслицей. «Короче, когда я вернулась, никто ничего не заметил. Поэтому моего исчезновения как будто и...» «Я заметила», — вдруг спокойно перебила ее подруга. «Как заметила?» «Я заметила, но ничего не поняла тогда». Маринка выглядела спокойной и сосредоточенной. «Ты стала какую-то чушь нести и городить мне ее по телефону. Было такое ощущение, что с тобой рядом кто-то стоит и диктует, что говорить». Да и вообще все не в попаты, голос другой, ну как у робота, что ли. Я сначала подумала, что ты с кем-то жить начала, но ты это не подтверждала. Короче, несла всякую чушь. То уехала, то приехала, ерунда, короче. Я однажды поговорила с тобой. А, я тебя на днюху звала, а ты даже не врубалась, что я от тебя хочу. Я послушала этот словесный понос, вызвала тачку и поехала к тебе. Ты, кстати, сказала, что дома. Я к тебе приезжаю? А тебя, а тебя нет, Марина поджала губы и развела руками. А ты в десять никогда не ложилась. С чего вдруг? В окнах темно. Я к соседке твоей стала спрашивать. Она же хорошо меня знает. Та тоже ахинею какую-то понесла. Вроде видела от тебя, то ли не видела, вообще какую-то чушь. Я потом на работу позвонила. Номер по справке нашла. У меня же его нет. Там тоже ерунда. Вроде работаешь, а вроде нет. И звонки сбрасывают, когда я тебя спрашиваю. Я тебе звоню опять. Ты вроде живая, невредимая, на умнике таком. Мне вроде нормально отвечаешь. И опять что-то про командировку несешь. Я у тебя спрашиваю. Почему ты мне не сказала? Ты же говорила, что дома. А ты типа опять какой-то бред. Мол, не хотела тебя расстраивать. А чего меня расстраивать от командировки? Что за бред? «Почему я должна расстраиваться, если ты в командировку поехала?» «Короче, я еще тогда эти непонятки выкупила, только сообразить не могла, что к чему». У тюрьма какая-то, короче, началась. Я и маме твоей звонила. Но я же не могу ее пугать. Позвонила типа с праздником ее поздравить с каким-то дурацким. Она обрадовалась, стала расспрашивать, как я, да что у меня. Я спрашиваю, тетя Галь, а как там Рита?» Что-то не рассказывает мне в последнее время ничего. Влюбилась, что ли? А она мне начала тоже про какие-то командировки задвигать. Херня короче какая-то. А потом какой-то Макс у тебя нарисовался, хрен сотрешь. Да так нарисовался, что ты резко дернула к нему. Откуда он взялся? Ни слова за него не говорила, а тут вдруг рванула в другой город». Рита слушала подругу и понимала, что та давно находится в состоянии многочисленных вопросов по поводу ее странного поведения. Картинка внутри изменилась. Это был первый человек, который тоже со стороны заметил странности. А еще она вдруг поняла, что о ней беспокоился этот сейчас рядом сидящий человек. Предпринимал что-то, думал о ней, строил догадки. И по щекам вдруг потекли слезы. «Марин, неужели...» — Слушай, а я думала, ты мне не поверишь. Я вообще никому до тебя не рассказывала это все. — А с чего бы я тебе не верила? — удивилась Маринка. — Мы не такое друг другу рассказывали, а тут так, ерунда, какие-то параллельные миры. Обе заулыбались, вспомнив свои приключения. — Давай, рассказывай, только с самого начала, чтобы я поняла все. Рита очень обрадовалась такому началу разговора. У нее давно все наболело внутри, а поделиться было не с кем по этому важному для нее вопросу. Маринка вообще являлась человеком ей близким, понятным и к тому же здравомыслящим. Представилась возможность выговориться, Ирита сразу же начала свой вдохновенный рассказ. Она буквально с первых слов сама сразу погрузилась в прошлое и, вспоминая сейчас те странные события, пыталась рассказать их подруге в мельчайших подробностях. Перед глазами всплывал сумрак темного помещения, ряды с койками, странные жители той планеты. И она, вспоминая, вскочила со стула и, прохаживаясь по Маринкиной кухне, вдохновенно размахивала руками, пытаясь подробно описать свои странные прошлые события. «Ну вот, вот такие примерно по размеру». Рита чертила в воздухе взмахом рук габариты мебели, искала похожие цвета в Маринкиной кухне, как были там, Описывала разговоры, все, что там происходило, и, конечно, рассказывала про Макса. Потом описала подруге свои обратные возвращения, впечатления, телефонные разговоры и записку, которую тогда накорябала на столе. Звонки Максу, его предполагаемую женитьбу, искусственную еду и похожие на деревянные столы в библиотеке с книжками без обложек. Записка так и лежала у меня на столе, Марин. Только сегодня выкинула. «Сама не могла понять, где я вообще?» «Так было муторно. Ты не представляешь. Еще и Макс. Те новости о его бывшей женитьбе меня вообще там утопили. Так плохо было». Рита присела на стул и подняла глаза на Маринку. На той не было лица. Только сейчас Рита вспомнила, что уже прошло несколько часов, как она погрузила подругу в свои воспоминания. Маринка слушала, замерев и закрыв ладонями лицо. не мигая и очень сосредоточена. — Ой, там мы потом еще задания выполняли. Ну, я тебе в подробностях не буду рассказывать. Там столько всего. — Рассказывай. Маринка привстала и прошла к шкафчику. — Только выпить надо. Что-то твой рассказ на сухую не идет. — Ты мне, наверное, не веришь? — Не знаю. Я об этом еще не думала. Очень серьезно сказала подруга. Рита уже заподозрила, что выглядит, как отъявленная фантазерка, по словам Макса. Но тут увидела, что Маринка держится рукой за сердце. У нее иногда наблюдались проблемы в этой области. «Марин, да я понимаю, выглядит это все сказочно?» «Как раз таки сказочно не выглядит», – сурово прервала ее подруга. «А выглядит, как полный пиздец. Как это вообще? Ужас! А если меня вот так? Я же без Катьки умерла бы там». «Туда с детьми не берут», – печально успокоила Рита подругу. «Хорошо, если так. Где-то должна быть здесь. Сашку ж растирала». Подруга пошарила рукой в нижнем ящике стола и достала начатую бутылку водки. «Давай шлепнем. Не могу тебя слушать. Аж сердце разболелось». «Я тебя уже загрузила, наверное?» «Рит, рассказывай». Подруга налила по стопке, они выпили, закусив остатками пиццы на столе, и Рита продолжила. Подруги не замечали, который час. Рита объясняла, жестикулировала, а Маринка слушала ее очень внимательно, подперев руками лицо. Уже была рассказана вся история, и Рита печально добавила. Вот так. И я решила уехать. Не знаю. Чего не знаю? Жаль, конечно, что он ничего не помнит. Такая история у вас. Связала бы вас в жизни лучше любого районного ЗАГСа. Но правильно тебе этот сказал, как его... «Все, Волод, ты говоришь?» «Не помнит он ничего. И ты для него никто. Приехала, на голову свалилась и любишь его. А по факту ты для него никто». Маринка пожала плечами. «Все правильно сделала. Хотя жаль, конечно, что вот так все получилось. Но то, что он тебя не любит, это однозначно. Я когда звонила тебе, ты всегда такая какая-то невеселая, что ли. Что не спросишь, все у тебя нормально. А голос всегда грустный». «Женщины всегда чувствуют, когда их не любят. Давай, налито уже». Подруги уже выпили прилично, и Эиту немного попустила от спиртного. Внутри все успокоилось, и она уже заплетающимся языком договаривала подробности. «Марин, ты знаешь, это, конечно, личное все, но он и правда вроде бы и хорошо ко мне относился. Но знаешь, как-то не так, что ли. И друзья его тоже». Вроде никто плохого слова не сказала, как будто на лице непонятки читались. Типа, кто это вообще такая? Этот Дима, лучший друг его, придет к нам, вроде со мной же хорошо общается, по-дружески, готовку хвалит, а сам уходит, а на лице не мой вопрос. Типа, девушка, а вам не пора домой? Вы тут как-то нам уже всем мешаете. У них вообще большая компашка, действительно дружат между собой, переписываются, собираются постоянно. но я всегда у них как чужая. Значит, им виднее со стороны, вот они и в непонятках. Значит, он с этой верой по-другому себя вел, вот они и удивляются. А может, там и правда к свадьбе все шло, не узнавала? Нет, он никогда за нее не говорил. Я когда уже по пути сюда в поезде ее упомянула, его ж попутала. Видно было, что он очень удивился, что я вообще про нее что-то знаю. Даже, знаешь, обидно было. Я думала, он сразу скажет, ну что ты, она давно в прошлом. А он нет, только замолчал. Слушай, Рит, но то, что вы там в этом эксперименте были, это одно. А реальная жизнь, вот она, Маринка взмахнула руками. Его тоже можно понять. Да я понимаю, только хреново мне, Марин. Выпей его налито, полегчает. Муторно. Я была уверена, что мы вместе на всю жизнь, а теперь даже не знаю, что делать. Я уже детей хочу. Давно. Думала, у нас с ним получится. Хотя что получится, если секс раз в месяц? Во как!» Маринка резко задала короткий вопрос. «Подтверждаешь мою теорию, значит?» «Какую еще теорию?» «Такую. Я всегда говорю, если секс вдруг исчезает, причина одна». «Здравствуй, любовница! Здравствуй, последующий развод!» «Ну, Но... что ты нукаешь? Это закон, Рит!» «Постель она скрепляет, она как цемент между кирпичами!» «Нет цемента, нет дома! И не надо нукать!» «Нукала мне тут одна!» «Помнишь Наташка из «Параллельного потока?» «Ну, такая худая, вечно в одних этих же джинсах голубых ходила!» «Мы же с ней работали вместе!» «Как-то стало мне жаловаться, что с мужем что то не то!» Вроде в командировке зачистил на телефон не отвечает постоянно. Я сразу спрашиваю, как у вас со всеми там интимными делами? Неудобно вообще, она мне не очень такая великая подруга. Но раз она решила поделиться семейными проблемами, я спросила. И чё? Да начала мяться, ой, да при чём здесь это, просто он сейчас занят слишком. Я опять спрашиваю, так с сексом то у вас что? Как у вас с этим делом? Она что то опять мнется. Я в третий раз спрашиваю, когда секс был в последний раз? Короче, выяснилось, что давно. Когда-то был, уже не помнит. После дождичка в четверг. Ну, я сенпень, любовница. Так и чё? Ничего, развелись уже давно. Она вроде как опять замуж вышла, давно не видела её. Надо набрать, кстати. Ну, не знаю, как там твоя теория, но у нас как-то всё вяло было. Сначала, когда я приехала, там вообще, Рита закатила глаза к потолку. Маринка, вообще, я летала. Все проблемы исчезли, воспоминания тоже. А потом что-то как-то все притихло. А, как-то друг их общий приехал. Рита оживилась, вспомнив историю. Такой у них там в авторитете. Приехал, короче, этот Юра по делам и к нам зачистил. А он, когда меня первый раз увидел, прям такой весь расплылся, но ну, поняла. Видно было, что я ему понравилась. Мы в кабаке познакомились, там вся их компашка собралась. А я еще раз фуфырилась, нормально так выглядела. Волосы только перекрасила. Он меня, как увидел, весь такой обомлел, Риточка, Риточка. А Макс, естественно, увидел, что тот обратил на меня внимание. Всего, конечно, перекособочила, но зато сразу секс начался, как в начале. Рита усмехнулась. «Короче, пока этот Юра не уехал, у нас медовый месяц был». А Маринка весело засмеялась. «А что ты тогда парилась? Юрца вызывай почаще, пусть еще по делам приезжает. На тебя попялится с вожделением, и у вас хлоп, и опять медовый месяц. Сука, как Виагра!» Уже прилично подвыпившие подруги развеселились, посмеялись от души, и Маринка, затянувшись сигаретой, вдруг серьезно добавила. Я тоже это все проходила. Ты? Покосилась на подругу Рита. Ага, а что думаешь, такая умная? Не кайф вообще вспоминать. А ты не рассказывала. Недавно, что ли? Нет, давно уже. Ты здесь еще была. Да там ничего такого, просто. Завис мой в интернете. Как-то раз. А я вообще тогда еще по всем этим сайтам сама не лазила. Катька маленькая. Стирка, уборка, не до компьютера. А Сашка мой что-то засел. Я разглянула, другой, третий, короче, весь там. Типа с друзьями важные дела решаю. Маринка нервно хмыкнула, покрутила в пальцах невидимые крошки и продолжила. А мы с ним... Ну, он у меня вообще без секса никак. У нас с этим делом нормально. Он по выходным вообще с меня не слазит. Короче, я чуть на кухне ковыряюсь. а он в инете. И что-то не зовет меня и не зовет, как обычно. Я уже все дела переделала, уже как-то вроде по плану секс у нас должен быть вроде, как уже пора. Короче, я уже сама к нему полезла. Маринку передернула, она поменяла позу и скривилась. А он такой, знаешь, говорит что-то вроде «Я тут занят очень, давай потом». Он типа такой тут крутой, типа дела. Ну, я пошла, сижу, книжку читаю. Еще и подумала тогда, что -то у нас как-то давно ничего не было. Короче, сижу, книжечку почитываю. Звонит мне Любка. но ну, помнишь? Поняла, кто? но ну, И такая рассказывает. Наши же мужья в одном классе учились. И типа сливает мне такую фигню, что там какая-то их одноклассница развелась с мужем, собирается возвращаться из столицы в родные края. Идти по нашим там вроде пописывать начала. Любка мне говорит, вроде слышала, что та ему нравилась, в школе еще. И вроде как он ей тоже. И Любка мне говорит, смотри типа там за своим. Слыхала, переписываются они там. Маринка замолчала, взяла пустую бутылку, внимательно посмотрела внутрь, словно изучая донышко. Потом поставила ее на пол и недовольно продолжила. «Бля, Рита!» Я как услышала всю эту хрень, Рита сразу представила реакцию Маринки на такое сообщение старой приятельницы. Подруга являлась человеком крайне спокойным, которого практически невозможно было вывести из себя. Но если ее доводили, в ней просыпалась мама, тетя Алла, жуткая скандалистка и истеричка. Конечно, Рита, будучи подругой Марины и человеком, вхожим в дом подруги, выказывала всяческое уважение тете Али и всегда чинно и благородно вела себя при ней. Но характерицу мамы-подруги, конечно, был еще тот. Маринке тоже доставалось, но надо было отдать должное тете Али. Дочку она обожала. Как бы она ее ни кастерила, всегда приходила на выручку и для дочери делала все. У нее просто светилась на лбу надпись «Вы все дураки, и только моя дорогая любимая доченька лучше всех». Маринка была похожа на папу и внешне, и по характеру, и только в минуты гнева она превращалась в свою мать. Рита молча слушала продолжение семейной истории. Замечалось, что до сих пор старый эпизод не вышел у Маринки из головы и вызывает даже сейчас бурю эмоций. «Короче, захожу в комнату. Сидит, блять, лыбится». Компьютер, само собой. Не мне, конечно. Я же уже не нужна. Там же одноклассница, блять, в мониторе. Короче, Рита, я туда лупанула и сразу рожу ее на фото увидела и пару сообщений. Не помню точно, дословно, но тема понятная. Она ему типа пишет, что скоро приедет, а он типа ей отвечает. Ой, конечно, жду, не дождусь, пойдем погуляем, ну и всякое такое. «Рита, я, короче, не знаю, что со мной было». Катьку напугала тогда так, как вспомню. Она спала уже и тут от криков моих проснулась. Вышла ей лет пять тогда было. Как расплакалась. Я только тогда очнулась. Блин, стыдно перед детем до сих пор. Потом на следующий день спрашивает. «Ты еще так жалобно? Мама, зачем ты папу била? Ему же больно». Кошмар. Я сначала начала дурить ее, что вроде ей приснилось все, но она ни в какую. Ну, я сказала, что мы так игрались. Поверила. Короче, не очень было. Так что отсутствие секса первый признак хрен знает чего, но явно ничего хорошего. Мда, я не знала эту историю. Да что знать-то, только противно до сих пор, как вспомню. Вроде дело выеденного яйца не стоило, но почему-то до сих пор, как вспоминаешь, переворачивает. Еще, знаешь, противно так? Я к мужу родному лезу сама, вся такая сексуальная. Подруга печально усмехнулась. А он, блядь, важный такой. Там баба другая, интересная. А я вроде уже все. Примелькалась, надоела. И ты, короче, за своим Максом не тоскуй. Не нужна ты ему. Извини уж, что ты сама все поняла. Сны с нами, а тут ты ему не нужна. Найдем тебе классного парня с регулярным сексом. И Маринка весело подмигнула. Да, улыбнулась Рита. Не думала о такой взаимосвязи. Прямая взаимосвязь. Марин, я сегодня зашла в квартиру свою. Так ждала этого. Давно дома не была. А мне сразу хреново стало. Опять все это перед глазами. Первый раз в жизни подумала, что квартиру надо продать. Другую, чтобы купить. Не дури, Рит. Здесь не в квартире дело. Может, этот Всеволод еще чего придумает. Ты переедешь, а он тебя с другой квартиры еще куда-нибудь переместит на месяцок. Но это я так, для примера. Ты что, будешь каждый месяц хаты продавать? Сейчас аферюх всяких полно. Без крыши хочешь остаться?» Маринка осмотрелась по сторонам. «Блин, и никого в магазин заводкой послать. Короче, давай подумай, может, просто косметический ремонт сделаешь? Обои там новенькие подбери, мебель переставь. Сашку попросим, он пару ребят даст в помощь. Подвигают тебе там все, что надо. Подумай, короче, на досуге. Обновишь там все, и воспоминания не будут мучить». Сашка мой сейчас хорошо раскрутился. Тьфу-тьфу. Вот дачу достроили даже. Все руки не доходили. Да и денег не было. Нормальная идейка. Мне же все Волод подкинул деньжат. Слушай, Маринка, а я к тебе даже без подарков. Извини, я сегодня не собиралась. Да пошла ты нахуй со своими подарками. Отмахнулась, смеясь подруга. Я тебя сто лет не видела. Так рада тебе. Ты даже не представляешь. Давай завтра погуляем. А вечерком ко мне туда. Я же выпила, я теперь за рулем. Потом на дачу ко мне. Посмотри, что мы там настроили. Хотя что я парюсь. Тачку вызовем, тут же рукой подать. Веселые, довольные, немного уставшие подруги расплатились с водителем такси, обменялись искрометными шутками и Маринка махнула рукой. Проходи, будь как дома. Ой, классно как. Правда? Класс. И деревья не вырубили? «Не, а зачем? Глянь, как уютно!» «Марин, мне здесь нравится. Я просто сейчас начну тебе завидовать». «Да, пожалуйста! Правда, нравится?» «Хорошо здесь у тебя. Вроде все по-простому, но очень хорошо. По-сложному не получилось, Рит. Бабки, бабки, бабки, бабки!» И Марина закричала внутрь дома, стоя на крыльце. «Хозяин! Выходи, здоровкаться будем!» Муж Марины, Саша, в замазанном краской рабочем прикиде, поприветствовал подруг. Спустя время они все сели за стол и беседовали ни о чем. Все острые темы уже были обсуждены подругами, и они просто наслаждались общением. «Сашка другой стал твой, поправился, какой-то серьезный, как будто впервые его увидела». «Ну да, есть такое», засмеялась Марина, глядя издали на мужа. «А помнишь, как меня мама отговаривала за него замуж выходить? Ой, что было! А хорошо ведь живем». «И ты будешь жить хорошо, Рит!» Она подмигнула подруге. «О, с соседом тебя сейчас познакомлю!» «Анатолий Михайлович! «Анатолий Михайлович! Закричала она кому-то в сторону, и Рита услышала в ответ мужской голос где-то за забором дачи подруги. «Идите к нам! Бухаем! Явка обязательно! Наряд можно повседневный!» «Сейчас тебя с соседом познакомлю!» Маринка опять подмигнула. «Холостой!» Между прочим, шучу я, Рит, он тебе по возрасту не подходит, хотя как знать. Рита увидела выходящего откуда-то из-за кустов мужчину лет пятидесяти, в запачканной рубашке и неизвестными ей огородными принадлежностями в руке. «День добрый, а что за повод?» – поздоровался сосед. Подруга приехала, между прочим, издалека, и, между прочим, свободная белая женщина. Так что давайте к столу. Будем наслаждаться общением. Подвыпившая Маринка радовалась исключительно всем вокруг. Ну что, а сосед тебе как наш? Уже поздно вечером спросила подруга. Нормальный мужик, компанийский. Видела у него с рукой что? Да видела, а что это? Да вроде какая-то травма у него была, соседка рассказывала. С работы ушел, бухать начал. Говорят, жена ушла сразу. К другому. Вроде давно уже живет один. Может, присмотришься к нему? Марин, ну что ж теперь, на каждого буду присматриваться. Мне пока ни до кого. Приду в себя, потом по сторонам глазить буду. А пока? Вон опять, пока у меня дома были, опять не по себе. Зашла в квартиру и сразу так, башка кружится, сердце дергает, прям тошно. Но тебе спасибо. С дизайном супер придумала. «О, когда воплотишь мои задумки в жизни еще большее спасибо скажешь. Я тут пока дачу обустраивала, знаешь, сколько всего придумала. Готовый дизайнер. Квартирку свою не узнаешь, и в бюджет твой уложились. Давай позвоним твоему могущественному и богатому Всеволоду, поблагодарим». «В другой раз», — усмехнулась, улыбаясь Рита. «Слушай, ты, может, у меня поживешь, а в принципе у тебя нет другого выхода». Сейчас мастера начнут работы делать. У тебя там срач постоянный будет, а? Давай у нас пока. Из бухгалтерии мне поможешь заодно. Я тебе денежку дам. Давай? Давай, не откажусь. Тут вообще у тебя рай. Спасибо, Марин. Наговоримся. А про соседа подумай. Пока ты тут, построим у глазки. Подруга сощурилась. Да он-то нормальный, но глазки я-то построю, а потом что? Он не в моем вкусе. Зато дом со мной по соседству. А это, между прочим, очень большой плюс. Прикинь, будем жить рядом. Да и он неплохой, дядька. Староват для тебя, правда, но ничего. А как ты хотела со мной по соседству поселиться?» Улыбалась подруга. «Марин, перспектива классная, только с ним же спать надо будет. А не просто. Мы вас выбрали, вы нам подходите, будем с соседями дружить». «Ну это да. Ладно, шутки-шутки». Начало июня на Маринкиной даче было прекрасным. Кристально чистый воздух, уютная деревянная беседка и красивое голубое небо. Хорошо здесь. Маринка просто молодец. А может и у меня будет так же. Когда-нибудь. Рита занялась ремонтом в квартире. Сначала, распланировав кучу изменений в интерьере, покупку новой мебели и небольшой ремонт, после столкновения с реальными работами и строителями в квартире, Ее бодрое и восторженное настроение по этому поводу понемногу улетучилось. «Марин, я уже половину дел вычеркнула из списка. Подруги беседовали все в той же беседке. Слушай, даже не предполагала, что это так сложно». «Ого!» – закивала Марина. «Балкон застеклю и, пожалуй, пока хватит. С новыми обоями и так все преобразилось. Диван еще привезут, потом переставлю все, выкину ненужное». «Ой, короче говоря, еще дел много». «Так потом какая красота будет?» радостно поддержала планы на ремонт подруга. «Хоромы отгрохаешь и до свидания, прошлое воспоминания, привет, новая жизнь». «Марин, что такое? Че скисло?» обеспокоенно глянула подруга. «Слушай, даже не позвонил ни разу. Я сначала хорохорилась, приехала, вас всех повидала, и мне казалось... «Да нет, я просто была уверена, что он позвонит, напишет и даже приедет. Почему-то все равно думала, что я ему дороже, чем какая-то Вера. Каждый день смотрю в телефон, а там пусто». Рита заплакала. «Ну чего ты?» – протянула печально Маринка. «Ну потерпи, а как ты хотела? Такая история с ним». «Марин!» – уже громко всхлипывая плакала Рита и сквозь слезы пыталась пожаловаться. Я вчера всю ночь прорыдала». «Ну ты чего, Рит?» «Да ничего. Я на страницу к ней зашла. Раньше даже не смотрела». «И что там?» – обеспокоенно спросила Марина. «Она там написала у себя на странице. Ну, там много всяких надписей. Короче, смысл такой, что как хорошо, что прошлое возвращается. Но только очень красиво написано. И еще что-то про дороги, которые, казалось, вели ее в новое». А новая оказалась прошлым, и она теперь счастлива. О, началось. Маринка подвинулась и вздохнула. Но «Ну, это, конечно, наше бабское качество – наблюдать за соперницами. Че ты вообще на ее страницу полезла? Хотя понятно чего. Не можем мы бабы не сравнивать себя с бывшими. Я сама такая. Раньше все время поглядывала за Сашкиной этой, с которой он раньше тусил, до меня. Мало ли, что там у нее. Все время казалось, что она вот-вот явится. Ну, мало ли чего там эта Вера понаписала. «Марин!» Рита уже плакала, не переставая. Она фотографию Макса выложила. «Ого! Быстренько они! И что там на фото?» «Ну, там на одной он с друзьями просто, а на другой они на каком-то пикнике. Мангал там рядом, и они там стоят». «Вдвоем?» «Нет, вроде как все вместе». Но что-то это все вместе стало повторяться. «Тогда в парке». Вместо того, чтобы дома быть, он в парке. И тоже. Да тут мы все вместе. Может, просто они рядом оказались? Ты же говоришь, они из одной компании. Ага. Только у нее на странице фотки, только где она одна была. Ни одной с кем-то. А тут сразу две фотки. Ну, похоже на то. Я когда глянула... Ой, лучше б не смотрела. Сама жду, что он позвонит, а тут дай, думаю, гляну. Глянула. А у него что? Ну, у него все так же. Он же знает, что я на его страницу захожу. Я думаю, он не будет так в наглую спустя месяц фотки с другой выкладывать и статусы писать. Ты, короче, посмотрела и... И... и рыдала всю ночь. Так плохо было, не ожидала, все равно. Вроде знала все про них. Получается, он со мной жил, а про нее думал. Рита опять расплакалась. Слушай, давай налью чего-нибудь. Винцо есть, коньяк. Я не буду мне завтра кататься, а ты выпей, успокоиться тебе нужно. Я всю ночь успокаивалась, запаслась уже венцом, не помогает. Только еще хуже, башка сегодня раскалывается и не варит вообще. Ну терпи, мать, ремонт сделаешь, может полегче станет. Марина не знала, чем может помочь подруге. В ситуации такого свойства вылечивались только временем, и то не всегда. Она смотрела на плачущую подругу и у самой подкатывали слезы.